Глава восьмая Дмитрий сидел на веранде и пил чай, просматривая отчеты по расходам спортивного комплекса. Взглянув на телефон, задавил в себе желание позвонить, а лучше всего поехать к своей паре. Оборотень на расстоянии чувствовал ее угнетенное состояние и бесился от этого. Мужчина понимал, что девушка хочет быть самостоятельной, не скрываясь за его спиной, ведь она всю жизнь рассчитывала только на себя – Все это понятно, но черт побери, теперь у нее есть он. Дмитрий выкинул на стол мятую товарную накладную в бешенстве от своей беспомощности в этой ситуации. Он не хотел пугать Вику быстрым развитием их совместной жизни, но с каждой минутой его тело кричало в агонии от неудовлетворенности и страха за свою девочку, живущую со стервятниками в какой-то дыре». Он, конечно, побывал много где за свою жизнь, но ее деревня ему совсем не понравилась. «Черт! А может, переехать жить по соседству к ней в село? Нет, она будет в ужасе от этой идеи». Дмитрий посмотрел на рассвет и закрыл глаза. «Сегодня он к ней поедет. Пусть кричит, но он должен ее увидеть. Его рвало на части от того, что она не рядом, а где-то далеко». Вчера вечером он звонил ей, но она находилась в ужасном состоянии после тяжелого дня и не могла говорить. Оборотня это, конечно, не порадовало. Мужчина пошел в тренажерный зал и полтора часа бил с яростью бедную грушу. Раздался звонок телефона, и Дмитрий взял сотовый. «Вика». Мужчина тотчас нажал на прием в трубке и хриплым голосом произнес. «Что случилось?» «Дима, я...» «Милая, говори». С беспокойством сказал он. — Забери нас отсюда, пожалуйста, — прохрипела девушка. — Конечно. Собирай вещи, — выдал он, вставая со стула и направляясь в спальню, чтобы переодеть футболку. Хотя можешь и не собирать, здесь все возьмем. Буди брата, если он еще спит. — Дима, Дидоренко, хочет обвинить меня в краже на будущей неделе, если я с ним... Волков зарычал, но девушка не обратила на громкое рычание никакого внимания, не чувствуя для себя опасности, всхлипывая от разочарования и ужаса своей ситуации. «Жди. Я буду через десять минут. Егора, буди, все решим, только не переживай. Обещаю, все решим». «Спасибо», – хрипло прошептала девушка. «Не за что, малышка, я скоро». «Угу», – ответила Вика и положила трубку. Волков мчался на своей машине с огромной скоростью, превышая все мыслимые и немыслимые скоростные ограничения. Вскоре он оказался у ворот дома Виктории, и на него с огромным удивлением смотрели жители деревни, которые гнали коров в стадо. Ему было совершенно плевать на всех с высокой колокольни, главное забрать свою пару и ее брата. «Завистливые люди. Сколько прожил, знаю, что всегда так было и будет». Сильные стремятся к лучшему, учатся на чужих и своих ошибках, идут вперед, несмотря ни на что. Слабые только плачутся, завидуют, перемывая косточки сильным. Хлопнув водительской дверью и поставив внедорожник на сигнализацию, Дмитрий прошел во двор Вики, громко постучал в окно и направился в дом. Девушка находилась в спальне брата, стояла у кровати и со слезами на глазах аккуратно складывала детские вещи в спортивную сумку – Такая хрупкая, нежная, в светло-голубой кофточке и бежевой юбке до колен. Когда взгляды пары встретились, Дмитрий приблизился к Вике и притянул в свои объятия. «Как ты?» — хрипло спросил он. «Обидно. Я даже не понимаю, что уезжаю навсегда. Я люблю этот дом, а он и не мой, колхозный и...» «Не волнуйся, у тебя будет возможность полюбить и другой дом. Наш дом». Я не хочу навязываться. Подумала, что ты примешь нас на несколько дней или сразу к Наташе можно. Даже не думай, что я тебя отпущу куда-то. Ладно, тут терпел, что привычка и выросла, но в крайнем случае дом тебе куплю. Нет, что ты, давай пока так, а там посмотрим. Хорошо, нежно ответил Дима. Мне нужно на работу и в администрацию, чтобы выписаться и написать заявление, только я... Я буду с тобой и все вопросы решу. «Да? Спасибо. Так приятно чувствовать заботу!» «Ты и завтракала?» — спросил он, стараясь отвлечь ее от тяжелых мыслей. «Нет». «Во сколько открывается администрация и столовая?» «В девять часов утра». «Садись, приготовлю омлет и чай тебе заварю». «А я уже тесто на оладьи с яблоками завела». «Отлично, тогда не возражаешь, если я допеку». «А ты умеешь?» — удивленно спросила Виктория. «Не забывай, что большую часть жизни я был военным. Мы умеем о себе позаботиться. А ты успокойся и расскажи все подробно со вчерашнего вечера. И не переживай, что бы тебе ни говорили, мы со всем справимся». «Хорошо», — ответила Вика, вспоминая все события, произошедшие с ней со вчерашнего утра и до прихода к ней Никитишны. «Значит, кража», — уточнил Дима, задумываясь о своем. «Ага», — с грустью согласилась девушка. «Малышка, теперь все будет хорошо. Не переживай». «Угу. Егорка сегодня дома побудет, а завтра выберешь из двух садиков и поведем туда». «Но как же? Не волнуйся, все решаемо». «А мне с работой что-то надо решать. Вот это точно». «Тебе не нужно работать?» «Нужно», – упрямо воскликнула девушка. «Черт, ладно». — Если захочешь, то можешь быть главным поваром в моем торговом комплексе, но там все еще оборудуют. Где-то через две недели будет открытие. — Правда? И ты меня туда устроишь? — Конечно, если ты захочешь. — Было бы здорово! — с восторгом проговорила девушка и радостно улыбнулась. — Вот сейчас ты просто красавица! Чаще улыбайся! — довольно заметил мужчина, ложкой выкладывая тесто в сковороду с кипящим маслом. А когда плачу, то нет... — с улыбкой спросила она. — И когда плачешь? — Но на плаксу, красавицу, похоже! — усмехнулся мужчина. — Это можно считать комплиментом? — Конечно, — с ухмылкой сказал мужчина, переворачивая оладьи. Через некоторое время Дима израсходовал все тесто, и в глубокой тарелке получилась огромная гора свежих вкусных оладий. Он налил чай, пока Вика будила Егорку и собирала ему вещи. Братик был очень рад переезду, хотя немного угрюмо смотрел на Дмитрия. «Ну, рассказывай, что не так?» – серьезным тоном спросил мужчина у Егора. «А почему ты у нас?» – пробубнил малыш. «Ну, как по-другому, если я теперь твой старший брат?» «Как так?» – с удивлением воскликнул мальчик. «Ну вот смотри, Вика тебе сестра?» «Сестра. А если у Вики появился муж, значит тебе будет братом, верно?» «Верно», – задумчиво выдал малыш. «Ну вот, так что ты мой младший брат. Мы теперь вместе с тобой будем играть в хоккей и ходить на рыбалку». «Правда? Вот супер!» «Правда», – твердо сказал Дима. «А ты Вику не будешь обижать?» – насупившись, спросил Егорка, на что Вика улыбнулась. «Нет, ее и тебя никому в обиду не дам». «Вот классно брата иметь, только я не хочу в новый садик». «Почему?» «Все дети будут смеяться, что я хромаю». «Нет, не будут. Я поговорю с воспитателем, и она всем скажет, что это у тебя ненадолго. А когда чуть подрастешь, то тебе сделают операцию, и ты больше никогда хромать не будешь». «Правда не буду?» – с надеждой переспросил мальчик. «А если что-то скажут, то ты им сам скажешь чтобы они знали правду». «Точно! Тогда я хочу в садик. А когда пойдем?» «Сегодня все решим, а завтра пойдем». «Классно!» «Ты кушай давай, а то сил не будет идти, будешь шататься», – с улыбкой сказала Вика. «Не буду», – упрямо выдал братик. «Ешь, Егорка, настоящие мужчины должны быть крепкими и сильными, чтобы защищать своих сестер и жен, поэтому они должны хорошо питаться». «А без этого никак?» – хмурясь поинтересовался мальчик. «Нет, нужно есть и слушаться взрослых», – ответил мужчина. «Правда, Вика?» «Конечно, правда» улыбнулась сестра. «Ладно, все съем», согласился малыш и стал уплетать вкусные оладьи. В половине девятого Дмитрий уложил пять клетчатых сумок и две спортивные. Виктория со слезами на глазах прощалась с домом, где прожила столько лет. Ужасно жаль, что она как преступница убегала отсюда. Но что поделаешь? Главное, что есть куда идти, а с остальным можно смириться со временем. Вика взяла только свои вещи, которые появились у нее после того, как она стала зарабатывать, а также одежду брата и свою. Естественно, диван и холодильник она не взяла. Старый диван сломался, холодильник сгорел, а в доме были эти необходимые вещи до их приезда. Девушка с нежностью провела рукой по столу и вышла из дому, закрыв его на ключ. После завтрака она переговорилась с соседкой и все хозяйство безвозмездно отдала в соседний двор. Но мама Наташа сказала, что заплатит ей, как только снимет наличные с карты. Хозяйство у девушки было хоть и маленькое, но упитанное и стоило денег. На том и порешили. В столовую девушка пошла одна, попросив Диму остаться с братом. Все заявления были написаны еще дома под диктовку оборотня, который старался учесть любые возможные нюансы. Когда Вика зашла в столовую, все работницы были уже на месте, начиная готовку на детский сад и в поля, где шла обработка пестицидами. Девушка поздоровалась и, спросив на месте ли директор, пошла в его маленький кабинет. Уверенно постучала и вошла. «Можно, Олег Константинович?» «Да, конечно, Виктория, что ты хотела?» – ответил тот. Девушка подошла и положила на его стол заявление об увольнении. Мужчина посмотрел и непонимающе спросил. «Почему?» «Замуж выхожу. Квартиру уже освободила. После вас пойду в администрацию и в садик, чтобы вещи Егорки забрать». «Нет, так не делается, а отработка?» В заявлении все сказано. Мужчина недовольно сжал губы и еще раз прочитал заявление. «Ну что ж». «Тут все точно и грамотно. А почему два заявления?» «Одно вам, другое мне. У вас же ксерокса нет, подпишите, пожалуйста». «Но ты же в администрацию пойдешь, там и сделаешь, а после моей жене отдашь». На автомате ответил мужчина, думая совсем о другом. Через несколько секунд вздохнул и с облегчением сказал. «Знаешь, а так даже лучше. Надеюсь, ты будешь счастлива. Давай свое заявление, все подпишу и лети, птичка свободная». Радостно воскликнул Олег Константинович. Мужчина писал и думал о своем. Дидоренко ему теперь ничего не сделает, ведь он же ни в чем не виноват. Девушка ни с того ни с сего уехала, значит, к нему вопросов нет. Настроение у него стремительно поднималось, и он готов был обнять Вику за верное решение. «Вот и все, красавица! Теперь к моей жене иди, чтоб все грамотно было!» «Спасибо большое!» – проговорила девушка, взяв документы. «Стоять!» Я денежку дам тебе. Хоть у тебя будущий муж богатей, но свои деньги всегда нужны. А ты у меня хорошим поваром была и в отпуск никогда не ходила. Так что вот, возьми. Думаю, этого хватит тебе на первое время даже без мужика». «Спасибо огромное, Олег Константинович!» Со слезами на глазах благодарно произнесла бывшая работница. «Ну-ну, не разводи тут озеро. Хорошая ты девка, даже слишком. Действительно, не место тебе тут. Береги себя и брата». «Не поминай лихом, если чем обидел, я не со зла!» Девушка кивнула головой и вышла из кабинета. Быстро попрощалась с удивленными женщинами, которые пожелали ей всего хорошего и расцеловали на прощание. К машине она подошла уже зареванная. Дима вышел из внедорожника и притянул ее к себе, пытаясь успокоить, молча, без слов, чтобы знала, что он с ней. «Куда теперь?» – спросил оборотень. «В администрацию?» «В садик». «А то они сейчас закроют все двери, всех детей уже по времени должны были привести а после девяти общения только через домофон». «Понятно, поехали тогда». «Хорошо». Когда они остановились у садика, Дмитрий уточнил. «Ты долго?» «Возможно. Я в садик, а после в соседнее крыло, там администрация». «Может, все же я с тобой?» «Нет, но если что, я позвоню». «Смотри мне, сразу же», – с улыбкой грозно сказал мужчина. — Чуть не забыл. Подскажи, где у вас тут нормальный магазин, чтобы хорошие конфеты или торт купить? Мы с Егоркой заедем. Девушка объяснила, как доехать, а потом скромно спросила. — А зачем? — Ну, зайду купить торты для твоих кумушек с работы, чтобы когда будут обсуждать твою личную жизнь, сладким заедали. Вика улыбнулась и произнесла. — Думаешь? — Думаю. — Смотри, как знаешь. Я об этом и не мыслила, да и как-то не в состоянии... «Понимаю. Иди, но не пугайся, если мы за тобой зайдем». «Хорошо», – согласилась девушка и вышла из машины, направляясь в садик. Дмитрий задумчиво проследил за своей парой, потом повернулся к мальчику и сказал. «Ну что, Егорка, поедем за сладостями, чтобы детей из твоего садика угостить». «Круто! А что будем покупать?» – радостно поинтересовался мальчик. «А что обычно приносят на день рождения в садик?» – озадачился мужчина. «Барни! Или печенье какое-нибудь!» – быстро протараторил Егор. «Вот и выберешь сам, что понравится». «Ура! Тогда поехали! А мне тоже купим?» «Конечно! Тебе в первую очередь, но немного, чтобы Вика меня не ругала». Не, как она тебя ругать будет? Ты же вон какой большой! Точно ругать не будет!» – уверенно выдал малыш. «Ты думаешь?» – усмехнувшись, уточнил Дмитрий. «Надеюсь!» – во весь рот улыбнулся мальчик. Машина направилась в центр, где находились магазины, работающие с девяти часов утра. Продавщица была рада таким хорошим покупателям и советовала все свежее, что вчера вечером привезла хозяйка. Набрав семь упаковок барни и восемь коробок хороших конфет, Дмитрий и Егор заехали в столовую, где часть купленного отдали женщинам-поварам, которые работали с Викой. Потом пошли в садик, где их пропустили в группу, и Егорка всем вручил по маленькому вкусному угощению, не забыв про воспитательницу и нянечку. Елена Сергеевна постоянно улыбалась и кокетливо разговаривала, пытаясь вывести богатого мужчину на беседу. Но Дмитрий даже не глядел в ее сторону, с интересом наблюдая за довольным Егором и его общением с другими детьми. Когда пришли в администрацию, все в шоке смотрели на огромного мужчину, ведущего за руку маленького мальчика. В другой руке он держал огромный пакет. Вика, увидев их, покраснела и затихла. Дима вежливо поздоровался со всеми и, вручив презент полной женщине, с которой его пара разговаривала, обнял девушку. «Ну, молодцы, что решили пожениться! Желаю вам всего хорошего!» – радостно сказала женщина. «Спасибо», – одновременно ответили Дмитрий и Виктория. «Ну что ж, документы все подписаны, дом сдан. Осталось только сказать этому хорошему мальчугану, чтобы слушался сестру и дядю». «Я всегда слушаюсь», – гордо заявил мальчик. «Ну и молодец! Я в тебе и не сомневалась». «Спасибо большое, Раиса никитишна Всего вам хорошего, до свидания», – попрощалась девушка. «До свидания», – ответила женщина, – и, видя, как они дружно уходят от всего сердца, пожелала им счастья, хотя знала, что сейчас на их пути будут сложности. Сурикова села в свое кресло и посмотрела в окно, откуда радостно выглядывало солнышко. Главное, что она помогла девчонке уйти от страшной беды здесь, где Вика была совсем одна. А сейчас с ней сильный мужчина, который сможет ее защитить от того, кого Раиса ненавидела всей душой – «Да, ненавидела, потому что это чудовище убило ее сына от первого брака, и пусть все рассказывают сказки, что его загрызли волки в лесу, это ложь». Она знала правду. Ту правду, которая шокирует обычного человека. Ее сына от первого брака, оборотня, растерзал Ликан, и этот монстр никто иной, как Дидоренко, считающий себя вершителем судеб. Странно одно – Почему этот змей только сейчас стал проявлять интерес к Виктории? Если бы охотник хотел ее убить, то мог бы сделать это много лет назад. Так почему? Что ему нужно от молодой волчицы?»